ЧУДАКИ Смех не только признак силы, но и сам сила. Луначарской Комическое возбуждает в нас чувство собственного достоинства. Чернышевской Смехом не надо разбрасываться. Это разящее оружие. Смех убивает. Кольцов. Смех убивает, но только достойная смеха. Кроткий. Бумеранг. Москва. Масленко. Прочитал случайно в литературной газете номер 23 «Врагах и копытах» небольшое сообщение о том, что на острове Доминика женщины говорят на языке, отличном от мужчин. Не знаю, откуда вы почерпнули такие сведения. Может, попаясь на удочку какой-нибудь зарубежной газеты? И где вообще находится такой остров? На карте я его не нашел. В Атласе тоже. На глобусе его нет. Или все это надо понимать как некоторый намек? Понимаете это как намек на необходимость. лучше изучать иностранные языки. Одесса. Хан Ич. Помни его избежание заворота кишок. Не остри на голодный желудок. Ваше стихотворение рекомендовали Институту санитарного просвещения. Оно в глухе подписей к выпускаемым им плакатам. Энск. В имму. Предупреждаю, я не Пушкин, но я художник слова вообще. И в частности скромный человек. Это похвально. Киев. Тчуку. Я решил заняться литературным промыслом. С точки зрения экономической эффективности, какой промысел лучше, проза или стихи? С точки зрения экономической эффективности лучше всего промысел котиков. Находка Бреву. Не хочется ли вам постичь мое умение огнем надежд и вер гореть в любой груди? Очень хочется. Заезжайте в редакцию, потолкуем с глазу на глаз. Астрахань. Хумно. Кому, кто любит считать в лежачем перед сном ваша газета не подходит. Благодарим вас за комплимент. Сели Палатинск. Оф-Ахбу. Небрекло я не воровал, по ресторанам не шатался и честно трезвый возвращался, когда другие наповал. Так почему ж она ушла? Быть может, пьющего нашла. Москва. В. Майскину. Хотя вы опубликовали мои стихи в издевательских целях в Бумеранге, гонорар вам придется заплатить мне за каждую строчку. Только судом. Только судом. Киев. Ко-ко. Жил скромно он, был посредством дешевых марок вина пил, Любил детей и алименты без возражения платил. — Хороший человек, ваш герой, такие нам и нужны. Кривой рог. Стову. А в лес пойдешь, глухарь такует, поет бернесом, Душа ликует, ей в теле тесно. И что же делать? Нам бы ваши заботы. Рига, Арчу. А я, растроганный до крика, А я, растроганный до слез, Таких стихов единым мигом Вам наваляю целый воз. Вы нас растрогали? Валяйте, носите. Мурманская область. Фону. Посылаю отрывок из пока еще не написанного романа «Море страстей». Надеюсь, он вам не понравится, ибо художественные его качества не очень высоки. Вам повезло. Ваши надежды полностью оправдались. Архангельск. Эгну. Похолодало, пассаты поглаживают прерию, перекликаются птицы. Победителями проходят пантеры. Прямс, и пантера подмяла Педра. Прочитали присланные перлы. Почему постоянно? П. Поиск, прием, переслали поликлиники, пусть подумают. лямс привет педро самарканд но я поднял нину наполовину потом картину потом стихия я отнес в корзину туда же нину туда картину наполовину ставрополь должно договориться что мой лирический герой в сущности не мой лирический герой продолжайте продолжать только полное признание облегчит вашу участь алмата на нуву это моя поэма о любви к детям животным природе И вообще ко всем хорошим людям. Ах, если бы у вас еще теплилась любовь к читателям. Среди них тоже попадаются хорошие люди. Пулкова, бр-о. А все-таки она вертится. Это плагиат, помните. А шар земной, а шар земной. Все вертится вертится. Киев. Лку. Все знакомые в один голос одобряют мою новеллу, а это что-нибудь дозначит. Простите, но мы с вами не знакомы. тимры Спамо. Вчерась написал роман. Куды его девать? Надыть переходить. На стихи. А чего? Тюмень. А. Л. Н. В. Рассказ я назвал «Сапоги». Вот только мне кажется, что ему еще нужен эпиграф, но я не ношу подходящего. Пожалуйста, беда, коль пироги начнет в печи сапожник. а сапоги точать пирожник. Новосибирск. О, О, -В. Так как я начинающий, то мне надо помогать, советовать, может быть, даже в отдельных случаях говорить полуправду-полунеправду, чтобы не отбить охоту к творчеству. Чего уже на наполовинки? Позвольте откровенно сказать вам всю неправду, ваши рассказы прекрасной, изумительной, Выше всех похвал. Электросталь Московской области. А. Весл. Если вы не понимаете моих басен, так почитайте их хотя бы своим детям. Уверен, что ваши дети будут довольны. Дети со свойственной им прямотой заявили, что басни бяка. Как вы знаете, устами младенцев глаголит истина. Минск. Сангу. Сангу. Посылаю ценные бандеролью лишь то, что имеет художественную ценность. В поте кто-то подменил вашу бандероль. Получили совсем не то. Калининград. Ж. В чем вы находите, что художественный уровень моей и прозы не удовлетворяет требованиям вашей газеты? В чем моя ошибка? В слове «ошибка» вместо «б» надо написать «п». Новосибирск. Лец. Судьба Анны голубкой билась в руках Мещерскому. При тут голубка? Судьба индеек? Меня срочно перевели в школу для детей особо отдаенных родителей. Передайте наше поздравление папе и маме. Москва, Сову. Если юмореско не подойдет, подчеркните в прилагаемой оплаченной открытке один из типовых редакционных отказов «красными чернилами». Вашу просьбу выполнили, благодарим вас, вы были очень любезны. Тула А.И. Я пишу стихи и прозу, философствую могу достать растворимый кофе. Вот это уж ближе к делу. Пермь Мар-Ой. Он вздохнул, оторвал взгляд своих больших глаз, серовато-синим оттенком цвета февральского неба от клеенки, на которой он писал свою пьесу, и глубоко задумался, почему так трудно пишется. Ничего странного, на клеенке всегда труднее писать, чем на бумаге. Москва. г и В литературной газете номер девятый в разделе «Рога и копыта» допущена грубая ошибка. В заметке интересный случай сказано, что... В австралийском селении живут братья-близнецы, одному из которых 36 лет, а другому 24. Разве такое бывает? Действительно, в нашем пародийном разделе допущена досадная опечатка. Второму близнецу не 24, а 42 года. Москва. Сол и Ну. Посылаю одно из своих стихотворений, если напечатаете, пришли еще десять. — Угрозами от нас ничего не добьешься. Пермь иной ученица восьмого класса. — Дорогая редакция, помогите разобраться, какой поэт лучше, Евтушенко или Вознесенский. Мы у себя в классе спорили до хрипоты, чуть не подрались, но так ни к какому выводу не пришли. — А вы проголосуйте. Лушанбе. — -ко. Объясните мне всю прелесть и недостаток моих сочинений. Ваши недостатки прелестны, а прелести недостаточны. — Пенза. — Фу! — Нигде не могу найти пушкинского маскарада. Аналогичный случай произошел в Одессе. Во всем городе не было... Чеховской бани. Гусь хрустальный. Аву. С веселым повизгиванием и вилянием хвоста собака грыз кость. С невеселым вздохом и разведением рук вынуждены отказать. Воронеж. Севу. Я вам описал канву, А уж перевести мой рассказ на художественный язык вы сами сможете. Перевели ваш рассказ на английский, французский, хинди, древнегреческий, эсперанто и другие языки. А вот с переводом на художественный язык ничего не получается. Караганда. И чу. Мне кажется, что Шекспир писал лучше, чем я. Скромность вас погубит. Юриван, Инву. Какого цвета чернила вы мне посоветуете для написания моих стихов? Бесцветные. Харьков, Бну. Мне приснилось однажды четко, из себя я извлек ребро, из ребра неумело и робко для людей изготовил добро. Адам был того же мнения. А что получилось? Москва. Телру. Прошу отнести с моим стихом со снисхождением, ибо мне приходится творить в условиях дикого, разнузданного произвола со стороны тещи. Руку, товарищ! Тиев. Тко. Я купил спозолотую брошку, приколю тебе к теплой груди. Попробуйте сначала приколоть себе. Москва, Сидорову. Тишину с двумя окнами в комнате нарушали только действия Ивана и Евдокии Васильны. Поменяйте тишину с двумя окнами на отдельный полумрак, совмещенной ванной, и займитесь чем-нибудь полезным. Саратов Маркову. Тишина. Звон от мозгов в ушах. Какая-то сырость, пухлость, свежесть, сушь. Так что же все-таки в мозгах, сырость или сушь? Уфа. Звук. Виной женщины истло скугарный, Страдал ты непонятием сплошь, Нарит ты бодр, в душе вопрос печальный, Ты будто бы утерянный галош. Стихи хорошие. Печатаем. Сиферополь. богу Давно я не был в родной столице, Но часто с улыбкой на лице Вспоминаю, как ходили в баню мыться, Чтоб тело было в идеальной чистоте. Ваш отзыв о работе московских бань Мы переслали в госполком. Москва. Кисц Яну. Я волком бы загрыз бюрократизм, Писал в свое время Маяковской. Надо... Внимательнее читать Маяковского. Он писал не загрыз, а заел. Благовещенск, рву Запомни, изменяя мне, ты изменяешь всей стране. Ну-ну, зачем так преувеличивать? Саратов, эно -ну. Я хожу в девятый класс, хотя должен ходить в десятый. О, нет, в четвертый. Москва. Кукушкину. Тогда я был красив и молод, грудь-то питала от огня, хоть молчалив я был, как молод, ценили женщины меня. Ничего удивительного, женщины любят поэтов. Воронеж, Сир, Ову. Настроение у меня было, хоть улетай, как будто кто-то мне прилепил крылья. Я сел за письменный стол. Напрасно. Надо было полетать, успокоиться. Москва, Низкому. Уважаемая администрация, направленный вами к Бумеранг Литературная газета номер пятый зацепил и меня. «Я волком бы выгрыз! Бюрократизм!» — так писал Маяковский. Избранная Гослитезда, 1945 год, страница 207. А вы утверждаете, что Маяковский писал не «выгрыз», а «заел». Польский сатирик Станислав Ежелец говорил, Если у человека нет чувства юмора, то должно быть, по крайней мере, чувство, что у него нет чувства юмора. Хайков, Вег, Илу. К виду его продолговатого лица добавлялась рассеченная нижняя губа со шрамом на лбу. Советуем сделать своего героя более привлекательным. Нижняя губа со шрамом на лбу и милой родинкой на носу. Менск. О, ну! Я, может быть, не стал бы беспокоить вас своими афоризмами, но всем моим знакомым они нравятся и даже начинают расходиться, не знают, дошли ли они до Москвы. Один ваш афоризм — жизнь, сложная штука, дошел в целости и сохранности, другой — Красота женщины — всенародное достояние, пока в пути. Новосибирск. Пер-Ом. Прочтите мои афоризмы и судите меня строго без скидки на молодость. Без скидки на молодость можем напечатать только один ваш афоризм. Человек не должен быть умнее, чем он фактически есть. Симферополь. гр е -еву. Уверен, что вы дадите ход моему произведению. Дай вам обратный ход. Москва. гур -чу. Посылаю свои стихи, но честно скажу, что я все больше боюсь, что из не получится не только Лермонтов, но и даже Пушкин. Начинайте писать повести и романы. Тогда, может быть... Из вас не получится не только Тургенев, но и даже Толстой. Краснодар. Ас-Ву. Заложив в конверт письмо, Бекасов поднес его было к губам, чтобы запечатать слюной, но на полдороге к лицу вовремя остановился. Ваш герой поступил правильно. Его пример — другим наука. Южно-Сахалинск, Б.Л. Еще сто пятьдесятый Молча говорил в полголоса сам себе Женька, разливая портвейн по рубль сорок семь. Завтра похмелюсь и начинаю новую жизнь. Мы верим вашему герою на все сто пятьдесят. Севастополь. Б.И.Н.У. Желаю моему я внуку, чтобы он постиг свою науку. Хоть огонь любви бушует в груди, не поддавайся, лучше умри. Извините за нескромный вопрос. Откуда у вас внук? Кишинев. Вву. Каждая ее морщинка — это волнительная новелла. И я не могу удержаться, чтобы не поведать их вам все. Прочитали первую новеллу. Советуем сократить рукопись на несколько морхинок.